Глава десятая. Круг сужается. Как и обещал Василисов, на следующее утро судебный следователь рекомендовал приставу провести обыски у актрис. Богородицкий, в свою очередь, передал приказ своим помощникам. Шалыгин сразу же объявил, что отправится к Бетси Костышевой. С одной стороны, Константин почувствовал облегчение, что не ему придется обыскивать квартиру подруги Руднева. С другой, доверять такое дело Шалыгину с его ужасными манерами и отсутствием профессионализма было неразумно, поэтому Черкасову удалось уговорить коллегу взять с собой Гороховского. Сам же коллежский регистратор отправился к графене Игоревне. Неожиданностью для Константина стало то, что мать и дочь Остаповы жили в не самом благополучном районе города, в конце Шатальной улицы. Когда графена Игоревна вышла калитки, чтобы встретить калежского регистратора и приданных ему для обыска полицейских, Черкасов был готов провалиться под землю от стыда. Остапова ничем не выдала своего недовольства, напротив, оставалась, как всегда, вежливо и приветливо. — Конечно, голубчик, если это нужно, дабы поймать душегуба, что посмел забрать у нас Танечку и Григория Никейфоровича, делайте, что требуется. — Благодарю. — Благодарно кивнул Черкасов. — Не подскажете, куда делась ваша дочь? — Да вон она уже возвращается с прогулки, — указала ему за спину Аграфена Игоревна. Марья, сменившая всегдашнее зеленое платье на более старомодное коричневое, действительно как раз показалась из-за дома. Девушку сопровождал очаровательный лопоухий щенок с толстыми мохнатыми лапами. — Они ходят прогуливаться в рощу за домом, — пояснила Остапова. Константин попросил Аграфену Игоревну и Марию подождать с ним на крыльце пока сотрудники проводили обыск. Дамы уселись на скамейку. Старшая Стапова, несмотря на внешнее благодушие, насторожно поглядывала на снующих туда-сюда полицейских, будто беспокоилась о наводимом беспорядке. мария же просто держала щенка на руках. Барбос занимал ее куда больше, чем заявившиеся незнакомцы. Черкасов обратил внимание, что дом актрис выглядел самым приличным на улице. Опрятный, свежеокрашенный, с маленьким садом на задах, поддерживаемым в идеальном порядке. За садом виднелась еще одна калитка, выходящая в рощицу, а дальше в полуверсте начинался обрыв над рекой. Домик выглядел излишне скромный, казался слишком маленьким для двух женщин, тем более на окраинной улице. Этими наблюдениями колледжеский регистратор и поделился со Стаповой. О, когда-то мы жили на Лисиной улице, близко к Большой Саратовской. С застарелой печалью ответила Аграфена Игоревна. Но тогда я была молода и успешна в старом театре. Да и супруг мой еще был жив. А дальше история не оригинальна и знакома даже такому молодому человеку, как вы. От Николая остались долги, я, увы, перестала получать главные роли. Старый дом мы содержать оказались не в силах. И не боязно вам вдвоем тут жить? — Публика тут, конечно, не самая благонравная, — улыбнулась Аграфена Игоревна. — Но нас все знают и уважают, присматривают даже сердешные, чтобы пришлым в обиду не дали. К тому же жил у нас пес Дунька, Дунай, настоящий волкодав, да только вот и сдох недели две, как старый был, болел, Марья вот нового нянчит, но пока подрастет. Быстро подрастет маменька, успокаивающе положила ей на плечо руку дочь. Будет еще более верным защитником. — Скажите, а графина Игоревна, — сменил тему Константин, — а вы не думали на досуге, кто же все-таки мог желать зла Татьяне? — Танечка была практически святой, господин Черкасов, — ответила Остапова. — Вопреки здравому смыслу, именно у таких людей часто бывают враги и завистники. Таня относилась к сорту очень тихих добрых и светлых людей а театральное закулисье не место для таких у нас знаете ли все больше зависть и двуличие в чести теперь то я могу говорить это не даясь после стольких лет сама такой была сейчас стыдно даже немного но театральные интриги это одно чтобы кто то решился на убийство для меня немыслимо но может быть вспомните все таки конфликт какой то Сурин за ней хвостиком вился. Актриса увидела, как Константин кивнул. — Но это, вижу, вы и без меня выяснили. Селезнев, упокой господи его душу грешную с ней, ссорился постоянно. Хотя они практически партнерами были в некоторых сценах. — но вот, — она замялась. — Что? Не томите, графина Игоревна. Ей это уже не повредит. — Ей-то нет, — согласилась Остапова. Танечке уже ничего не повредит. А вот... Э, смотрите, за исключением моего собственного опыта у меня никаких доказательств нет. Но они с Бетси Костышевой казались лучшими подругами. Обе приезжие, одного возраста, почти всегда неразлучны. Но по характеру сложно представить более непохожих девушек. Танечка спокойная, рассудительная. Бетси яркая, эмоциональная и себе на уме. Напомнила мне меня в молодости. И думается мне, что она Таню побаивалась. Побаивалась? Не понял Черкасов. В каком смысле? Бетси приехала в театр Прянишникова для того, чтобы стать Примой. Самой яркой актрисой. Собрать приличную критику, заработать репутацию и перебраться в театр побольше уже с таким багажом. В Самаре она оставалась одной из многих, здесь же на конкуренцию не рассчитывала, но появилась Таня. У нее был настоящий талант, господин Черкасов. Бетси в роли любви Гордеевны, девушки скромной и тихой, все равно выдавала нотки своего неуместного кокетства. А Танечка просто растворялась в роли веселой вдовы, с которой у нее не было ничего общего. Бетси это видела. Такое невозможно не заметить. А графена Игоревна замолчала, грустно глядя перед собой. Казалось, поток мыслей внес ее куда-то далеко, в прошлое, одновременно притягательное и горькое. Марья уловила материнское настроение и приобняла ее за плечи. Пожилая актриса встрепенулась и благодарно посмотрела на дочь. Затем она перевела взгляд на Черкасова. «Да простит меня Господь за такие слова!» Ну да, Константин Андреевич, я уверена, что Бетси Костышева далеко не столь опечалена гибелью подруги, как хотела бы это показать. Таня могла, сама того не желая, стать для нее соперницей и забрать все, ради чего Елизавета приехала в наш город. Учебный день в гимназии закончился. Одни ученики, разобрав с вешалок единообразные шинели, разошлись по домам. Кто-то сделал это даже в сопровождении родительских слуг присланных присмотреть за хозяйскими чадами. Другим далеко ходить не требовалось, достаточно было просто пересечь двор и разойтись по комнатам пансиона. К примеру, подопечных последовали и учителя. Павел спустился по лестнице, намереваясь отправиться к себе на Стрелецкую, когда его перехватил суровый цербер гимназии классный надзиратель Владимир Амплеевич. Нового учителя он почитал излишне либеральным, И на дух не переносил, поэтому просто буркнул. «Вам передали!» Оставил рудневую записку и исчез в своей коморке. От бумаги слабо пахло знакомыми духами. Их аромат Павел определил бы из тысяч. Записку оставила Бетси. Чувствуя, как быстрее забилось сердце, учитель развернул листок бумаги. Но улыбка быстро сошла с его лица, уступив место беспокойности. Сжав в руке трость, он поспешно шагнул на улицу. В доме, где снимала комната Бетси, его встретила давешняя служанка. Лицо у девушки было испуганным. У лестницы на второй этаж стояло наполненное водой ведро. Служанка пыталась отмыть затоптанные грязными сапогами ступеньки. Бетси сидела за столом, где меньше недели назад они обсуждали планы по поимке убийцы. Впервые Павел застал ее такой растерянной, растрепанной, растерявшей привычную бойкость и напористость. Увидев вошедшего Руднева, Актриса бросилась ему на шею и разрыдалась. — Прости, я пришел сразу же, как только мне передали записку, — выдавил из себя Павел. — Неважно. Главное, что ты здесь, — прошептала Бетти, уткнувшись ему в грудь. — Это было просто ужасно. Они заявились ко мне утром, вели себя так, словно убийца. Это я. Искали какую-то кровавую одежду. — Да, — понял Павел. — Это из-за того, как погиб Григорий. — Неужели не думают, что я могла отравить Таню и зарезать Селезнева? Вместо жалостливых ноток в голосе Бетси зазвучало возмущение. — Нет, он, конечно, был форменным мерзавцем. Уж прости мне мою несдержанность. Зачем мне его убивать? — Полагаю, убийца опасался, что если Селезнев действительно оболгал Осипа Идмундовича, то на допросе мог случайно оговориться и чем-то выдать настоящего преступника, — пояснил Руднев. — Как интересно, — протянула Бетси. — Но если Родион с Василием вне подозрений, то остаемся только мы с Остаповыми. Выходит, что так. «Павлуша!» — актриса схватила Руднева за руку, заглянула прямо в глаза и зашептала. «Ты же понимаешь, что это кто-то из них! Аграфена или Марья? Ты же не думаешь, что я могла...» «Конечно, нет!» — оборвал ее Павел. «Но, согласись, Остаповы тоже не очень подходит на роль хладнокровных убийц». «Не скажи! Театральное закулисье — мир настоящих хищников! Аграфена хитрая и коварна! Ей карьера уже не светит!» Но что, если она расчищает путь для дочки? Ведь травяной отвар ее рук дело. Таня в могиле, на меня можно натравить полицию. Бетси замолчала и побледнела. Что такое? – насторожно спросил Руднев, вглядываясь в ее застывшее лицо. А если не удастся избавиться от меня таким образом? То как думаешь, кто станет следующей жертвой? – тихим дрожащим голосом произнесла Бетси. «Я смотрю, ваше Преосвященство оказались настоящим Иудой», вместо приветствия сказал Руднев. Он ждал друга за столиком в ресторане Прянишникова. Нож учитель держал довольно угрожающе, что лишь подтверждали варварски разделанные остатки перепелки на тарелке перед ним. «Павел, я попытался начать Черкасов, усевшись напротив, но Руднев не долг ему продолжить». «Да уж, объяснись, то есть я проявляю участие». Спасаю тебя от, возможно, самой большой ошибки в твоей жизни. Убеждаю бороться. А ты, вместо благодарности, натравливаешь на бетс этого мерзавца Шалыгина. Константин никогда не видел друга настолько злым. Руднев говорил спокойно, негромко, даже с улыбкой. Но все равно казался готовый разорваться бомбой. Четыре часа, четыре! Они перевернули вверх дном всю ее квартиру. Ее домовладельцы после такого визита уже раздумывают, они выселить ли ее от греха подальше? Потому что уже вся московская судачит о том, что к актрисе наведалась полиция и учинила обыск. Это было необходимо. Необходимо? Для чего? Твои орлы все равно ничего не нашли и не могли найти, потому что Бетси невиновна. Павел, Павел, мягко сказал Черкасов, ты вчера сам мне говорил, что нельзя идти на поводу у чувств, особенно в расследовании. Да, я зол, «Но я имею на это право, черт возьми!» Учитель стукнул кулаком по стволу, отчего приборы на нем подпрыгнули, жалобно звякнув. «У меня не было другого выхода!» — повысил голос в ответ Константин. «Я не могу исключать человека из списка подозреваемых только на том основании, что тебя с ней что-то связывает!» «Ты мог спросить у меня или хотя бы ради приличия предупредить, чтобы я пришел ее поддержать, и ей не пришлось бы вытерпеть обыск одной!» — Будем откровенны, в том, что касается Елизаветы, ты не способен мыслить здраво. Предупреди я тебя заранее, ты бы первым делом разболтал ей все, сделав обыск бесполезным. — Ах так, — вскочил из-за стола Павел, — повторю тебе еще раз, Бетси невиновна. А знаешь почему? — Потому что она сама просила меня помочь найти убийцу своей подруги. Вашему брату-полицейскому она не доверяет. А я еще пытался убедить ее, что она не права. — Ха! — Ха! — Да неужели, — вскипел Константин, — скажи-ка, ты видел Бетси в день убийства Селезнева? Можешь с уверенностью сказать, где она находилась тогда? А тебе вообще не приходило в голову, что Бетси всего лишь вводит тебя за нос, чтобы ты своим вмешательством запутал расследование? — Ну да, конечно. У тебя же без моего вмешательства так замечательно все получается. Это ведь ты узнал про дуэль. — Ты и нашел тело Селезнева. — Что ж, удачи. Больше ты от меня помощи не дождешься. Честь имею. Он бросил на стол несколько ассигнаций, рассчитавшись за ужин, и вылетел из ресторана. Первой реакцией Константина было выбежать следом за ним и продолжить скандал, но он все же остался стоять на месте. Ссора с лучшим другом оставила его опустошенным и обессиленным. А вдвойне обидным стало то, что он оказался неправ ни в доме Костышевых, ни у Остаповых. Полицейским не удалось найти ничего, что могло бы указать на вину одной из женщин. Шалыгин воспринял неудачу младшего коллеги с превеликим удовольствием. Его полноватое лицо просто лучилось счастьем, когда помощник пристава во всех подробностях расписывал проведенный обыск, оказавшийся абсолютно безрезультатным. Заглянувший в полицейскую часть после обеда Василисов уединился с приставом и судебным следователем, а Черкасова удостоил лишь брошенной уже на выходе фразой «Я разочарован!» От мрачных мыслей Константина отвлек внезапно подошедший прянишников, который мягко осведомился. «Позвольте присоединиться!» Константин лишь вяло махнул рукой. «Я хотел полюбопытствовать, как проходит расследование, но в виде ваше печальное лицо, пожалуй, не стану!» Антрепренер щелкнул пальцами, отчего рядом с ним мгновенно возник официант с графином коньяка, двумя рюмками и кофейником с двумя чашечками. Время позднее, Константин Андреевич, так что уверен, что вы уже не на службе и можете составить у меня компанию». «Пожалуй. Ваше здоровье». Митрофан Федорович ловко опрокинул рюмку и блаженно зажмурился. «Скажите, пожалуйста, когда выпустят Осипа эдмундовича «Боюсь, на данном этапе у нас нет оснований для этого», покачал головой Черкасов. «Очень жаль». Прянишников проводил рюмку, посыпанную сахаром долькой лимона. — Да будет вам известно, что я сам планирую представлять его в качестве адвоката. Сдается мне, что обвинение ждет довольно позорный финал. — Не говоря уже о том, что Осип Эдмундович срочно нужен мне на своем месте. — Вы все еще планируете постановку? — удивился Константин. — Конечно! Во-первых, я обещал городу театр, и слово свое я держу. Во-вторых, я вложил в сей проект столько сил и средств, что его неудача разобьет меня. Что финансово, что морально. Но ведь это чистейший форс-мажор. О, моим кредиторам, увы, это неважно Деньги брал я, не театр. Можно, конечно, запросить помощь у городских властей, но надеяться на их участие глупо. Так что нет, любезный Константин Андреевич, театр должен открыться и должен принести прибыль. Но вы же понимаете, что если Вайс не виновен, то убийца один из ваших актеров. Это единственная возможность. Да, просто ответил Пряничников, пригубив кофе. Завтра соберу их. Девять дней, Татьяне Георгиевне, все-таки. И, предупреждая ваш вопрос, нет, я никого не подозреваю. Потому что иначе мне пришлось бы подозревать всех. Это ваша работа, уж простите. Так что прошу вас, Константин Андреевич... Вы уж поймайте убийцу побыстрее, а то ведь мне труппу заново набирать нужно. — А успеете? — невольно улыбнулся энтузиазму собеседника Константин. — Чтоб мне провалиться, успею, — бодро рявкнул Митрофан Федорович. — Даже если придется половых привлекать, тем более, что опыт, можно сказать, имеется. — Это в каком смысле? — удивленно посмотрел на него Черкасов. И пока штабс-капитан подробно объяснял курьезный случай, Константин понял, что кусочки головоломки наконец-то начали складываться в единый узор.